Глава 23. Неудачный эксперимент «Нам что, туда?» – вздрогнув, спросила Катя после того, как дезертир растащил по сторонам обломки огромного деревянного щита, закрывающие темный проход. Его и туннелем-то назвать было сложно. Это была скорее просто дыра, с непропорциональными краями и недостроенными фрагментами, сплошь затянутая пыльной паутиной. Первые метров пятьдесят еще были на что-то похожи. Но дальше... Останки древней техники, лежащие штабеля стройматериалов, кучи камней, песка и земли, как попало уложенные шпалы, висящие повсюду, кабеля, тросы... Несколько стоящих впереди чугунных вагонеток с кучами горной породы словно говорили о том, что все работы здесь закончились в спешном порядке. Освещения тут, разумеется, не было. Прожектора хотя и имелись, но висели в разнобой и почему-то не работали. «Ага», – промычал ей в ответ дезертир. Свое настоящее имя он так и не озвучил. Ему нравилось, что его называют именно так. «А как же свет? Электричество где?» «Нет его здесь. Четыре километра строительства. Проложить успели, но линию постоянно что-то обрывало. Ну ничего, у дрезины свой прожектор есть, даже два». «Откуда ты это знаешь?» «Говорил же, в патрулировании тут был, несколько месяцев». «Макс», — Катя обернулась, — «мы точно едем». «Едем». Вход действительно выглядел весьма зловеще, больше напоминая не начало пути в недостроенном туннеле метро, а путь в никуда, через глотку давно умершего древнего монстра. Оттуда веяло холодом, затхлым воздухом. И хотя никаких странных звуков оттуда не доносилось, хотя, конечно, урчащий шум мотора дрезины вполне мог поглощать посторонние шумы. И все же... Что-то в этом туннеле меня настораживало. Зря дезертир нам рассказал о том, что когда-то тут происходило. Промолчал бы, все было бы замечательно. Так нет же. Напряжение добавил бесспорно. Впрочем, ни я, ни остальные в гигантских змей, а равно как и в другую мистическую ерунду, не особо поверили. Просто приняли к сведению, посмеялись и забыли. «Поехали!» «Ну, все, нам, кирдык!» — негромко брякнул Андрюха, но Катя его все равно услышала. «Не каркай, блин, язык твой!» «Что язык?» «Без костей, не каркай, говорю!» «Есть, сэр, мэм!» Елена Андреевна и Павел с явным непониманием поглядывали то на нее, то на Андрея, не улавливая в полной мере современного туповатого сарказма. Старик, что-то бурча себе под нос, тихо забрался в грузовое отделение, накрылся куском брезента, да там и остался. Тяжелая дрезина неторопливо поползла вперед. Перемещаться быстро оказалось невозможным. Путевое полотно, уложенное лишь временно, и то кое-как, было частично засыпано различным строительным мусором, обломками деревянных балок и шпал где встречались небольшие обвалы. Стены туннеля выглядели мрачно. Действительно мрачно. В проложенном когда-то проходческим щитом туннеля уже были уложены металлоконструкции, секции перекрытий, а вот бетон успели залить лишь фрагментами, и то далеко не везде. Из-за этого туннель изнутри сильно напоминал огромный рыбий скелет с как будто бы остатками гниющего мяса на ребрах. Встречались также и участки, на которых работы были еще очень далеки от окончания. Упоры и поддерживающие конструкции были установлены на совесть. Столько лет прошло, а оно все стояло без намека на разрушение. На этих участках было особенно некомфортно. Земляные отвалы лежали прямо так, черными бесформенными кучами. Бетонные стены частично придавали туннелю хоть какой-то вид, а тусклое освещение натурально добавляло мрачности царил мрак и уныние. Примерно через полкилометра путевое полотно расширилось до двух линий. Одна из них была практически забита самой разнообразной техникой. Начали попадаться грузовые дрезины, вагонетки, платформы со строительным материалом. Даже небольшой электровоз остался позади. Все находилось в крайней стадии запустения. Похоже, с тех пор, как тут свернули все работы, больше никого здесь и не было. Все было затянуто густой пыльной паутиной. Далее обнаружился брошенный проходческий щит. Огромная бесформенная конструкция стояла на отведенном запасном пути. Часть механизма была повреждена обвалившейся сверху горной породой. За щитом обнаружилась почти готовая платформа с растрескавшейся поверхностью и усыпанная мелким мусором. На ней лежали кости. «О, смотрите, кто-то почти новый скелет обронил!» Андрюха все не унимался. «А, нет, не комплект». «Что это за чушь?» — недоуменно спросила Алена Андреевна устав слушать неуместные комментарии Андрея. «Где?» «Про скелет». «Не обращайте внимания, это он так шутит», — Дмитрий рассмеялся. «Он имел в виду, что кости не все». «Эй, смотрите!» — крикнул дезертир, сбавляя ход и указывая на препятствия, лежащие прямо на рельсах. «Дальше ходу нет». Препятствием оказалась упавшая железобетонная колонна, вместе с толстыми деревянными балками, служившими когда-то опалубкой. «Далеко нам еще?» «Километра два с половиной». «Может быть, просто сдвинем ее?» «Чем же?» «Руками? Ну или дрезиной?» «Не пойдет. Для этого нужно разогнаться. От удара она с рельс летит. Полотно тоже не слишком надежное. А руками слишком тяжело. Наших сил не хватит». «А если задним ходом?» В смысле, задним ходом. Привяжем трос или веревку, сдадим назад и сдернем колонну с пути. Как вариант, в принципе, возможно. В теории это просто... Ну да, согласен, так лучше, чем руками. А трос есть? Трос нашли в грузовом отсеке, правда, не сразу. Пришлось, правда, немного старика оттуда выгонять. Что-то недовольно бормоча и махая руками, недвусмысленно дал понять как он нас всех уважает. После отошел в сторону, принявший с интересом разглядывать бетонные трещины на дальней стене туннеля. Закрепив один конец троса на железной раме дрезины, а второй в виде петли, кое-как накинутой на основание колонны, мы сначала принялись растаскивать в стороны деревянные обломки. Покончив с этим делом, дезертир, в полголоса ругаясь, Вновь запустил двигатель дрезины. Дав задний ход, он медленно тронулся с места. Несмотря на то, что масса и мощность позволяли, вовсе не стоило быстрыми и резкими рывками сбрасывать препятствия с рельс. Трос натянулся. Раздался скрип, скрежет. Колонна зашевелилась, но с места не сдвинулась. Двигатель натужно взревел. Но снова без эффекта. «Черт, а она тяжелее, чем я думал!» — крикнул Дмитрий. «Газу дай! Еще!» Еще пару минут, и, наконец-то, удалось. Поверженная колонна скатилась в сторону. «Ну вот, залезайте обратно!» Андрюха первый полез на транспорт. «Эй, а дед куда подевался?» «Черт, он куда-то ушел! Глуши двигатель!» Вдруг за их спинами раздался сдавленный возглас, а после — громкое хрипение. Во тьме ничего не было видно. Посветив туда ручным фонарем, дезертир от удивления хрюкнул. Обернувшись на свет его фонаря, я обомлел. Нижнюю часть тела старика Черепанова пожирала какая-то черная склизкая тварь живьем. «О, Боже!» — вскрикнула Елена Андреевна. «Что это за гадость?» В полумраке никто из нас не мог полностью разглядеть существо. Лишь когда Павел рванул на себя прожектор и направил мощный луч света в ее сторону, мы ужаснулись. Это был червь. Невероятно огромный, черный как ночь, покрытый влажной блестящей чешуей или чем-то очень на нее похожим. Сворачиваясь толстыми кольцами, Он выползал из дыры в растревскавшейся стене туннеля, раскладывая свое жуткое тело. Длиной не меньше восьми метров, толщиной с крупного человека, существо внушало леденящий ужас. Передняя часть червя, предположительно являющейся головой, походила на уродливый обрубок. Его края обрамляли то ли острые зубы, то ли какие-то подвижные жвала а между конечностями зияла жуткая черная дыра, покрытая противной слизью. Эти конечности синхронно шевелились, словно проталкивая жертву внутрь. Эта мерзкая пасть уже поглотила половину тела старика, но Черепанов был еще жив. Уже не крича, а лишь всхлипывая, он беспомощно лежал на земле, хлопал глазами, бессильно царапая ослабевшими пальцами шкуру, поедающей его твари. «Чего стоишь? Жги ее!» — заорал дезертир, среагировав первым. Андрей не шелохнулся. «А как же старик? Ему уже не помочь!» Оттолкнув от огнемета, остолбеневшего Андрея, он клацнул механизмом и тут же выпустил струю газовоздушной смеси. Червя обдало распыленной жидкостью, которая вспыхнула еще до того, как попала на кожу гигантского мутанта. Дико и противно заверещав, она хрустнула мощными челюстями, а затем отбросила разодранные остатки тела в сторону. Еще раз взревев, она, сокращаясь, невероятно быстро скрылась в той же дыре, из которой выползла. «Чего встали? Сваливаем!» Снова заорал дезертир, бросив огнемет и толкнув меня в плечо. «Сомневаюсь, что эта тварь так просто от нас отстанет!» Я, оправившись от ступора, буквально запрыгнул в кресло машиниста. Вдавив рычаг, я сдернул тормоз. Мотор затарахтел и дрезина резко дернулась с места. Катя от неожиданности едва не слетела с платформы, но ее удачно поймал за руку Дмитрий. «Наш транспорт...» начал стремительно набирать скорость. Где-то позади снова раздался противный виск хищного червя. «Жми, жми вперед!» — кричал Павел, разворачивая прожектор. «Это чудище за нами ползет! Скорее, скорее!» «Да куда быстрее-то!» — огрызнулся я, пытаясь вдавить рычаг еще сильнее. Тщетно. Двигатель ревел так, словно сейчас выпрыгнет от усердия. Дикий ужас объял меня. Я за гривком чувствовал. Тварь приближается. «Макс, быстрее!» — крикнула Катя, направляя фонарь на ползущую позади тварь. Я оглянулся и покрылся холодным потом. Тварь была совсем рядом. Огромная. Метров восемь, а то и больше. Извиваясь огромными зигзагами, разбрасывая попадающиеся препятствия, словно пластмассовые кегли, она уверенно догоняла. Огнемет не поворачивался на 180 градусов, мешал заклинивший фиксатор, не позволяя развернуть ствол. А вот пулемет ДШК мог. Но бледный Андрей, в ужасе глядя на червя, почему-то бездействовал. Павел схватил лежащий в оружейном ящике калашников, щелкнул затвором и дал две короткие очереди. После чего, по-видимому, произошло утыкание патрона. Тварь почти никак не отреагировала. «Зараза!» «Осторожно!» Червь с легкостью догнал дрезину. Мощным, но, к счастью, неточным ударом сбоку, он, видимо, хотел столкнуть дрезину с рельс, однако не рассчитал своих сил. «Попробуй, Катонну с Центнером, столкни!» Наконец Димас похватился, рванул через всю дрезину к корме и стянул брезент с крупнокалиберного пулемета. Щелкнув затвором, он не раздумывая направил ствол на мутанта и нажал на гашетку загрохотало пули устремились к червю некоторые изтрекошетели с покрытой хитином в внешней части морды другие вошли в черную блестящую плоть полетели брызги клочья черного мяса тварь задергалась заверещала в очередной раз но теперь как то жалобно сразу же прекратив преследование Червь свернул куда-то во тьму, быстро скрывшись из вида. «Уполз!» — крикнул дезертир, вылезая из-за огнемета. «Что? Получила, тварь?» «Кажется, да. Свинец ему, похоже, на пользу не пошел». Дрезина сбавила ход. Топлива оставалось немного, а на таких бешеных оборотах двигателя оно выгорало очень быстро. Чтобы хоть как-то слышать друг друга, приходилось громко кричать. «Как такое может быть? Это же нереально!» Катя кричала, хотя рядом с местом машиниста шум мотора ей не особенно мешал. «Как вообще подобные твари могут существовать?» «На таких глубинах...» «Причем здесь глубины? Как это объяснить, вы видели? Это же червь! Гигантский!» Тут уже Павел не выдержал. «Он сожрал человека живьем! Его пасть, она такая мерзкая, жуткая! А шкура?» от нее же пули калашникова отлетали если бы не этот дшк перевариваться бы нам в кишках мутанта тварь таких размеров ее внешний вид боже чем она вообще питается о черт елена андреевна шумно дышала с трудом контролируя дыхание я слышала об этом что именно в середине семидесятых «В Астре проводились генетические эксперименты с различными видами дождевых червей». «Каких червей? Дождевых?» «Вы хотите сказать, что та тварь — дождевой червь?» «Возможно, да, но...» «Если это результат тех экспериментов, что же, хороший результат получился». «Проклятие! Держитесь!» — неожиданно заорал дезертир, едва сменивший меня у руля. Я увидел, как впереди вздулась земля. Из-под приподнявшихся деревянных шпал показалась морда того самого дождевого червя. Дрезина лишь чудом проскочила по разваливающемуся на части железнодорожному пути. Из-за сильного удара о рельсы переднее шасси с диким скрежетом сломалось. Повалил искор. Ход быстро замедлился. «Черт! Все! Дрезина почти накрылась!» Червь где-то позади снова противно заверещал, выпал из норы и бросился в догонку. Дмитрий встал обратно за пулемет. Прозвучали еще две длинные очереди, после чего закончились патроны. Зараза! скрикнул Дмитрий, хлопнув по крышке затвора. Твари это не особо навредило, или же она просто не чувствовала боли. Огнемет? Никак, его заклинило. «Там, в оружейном ящике, я гранат увидел!» Вдруг крикнул Андрей. «Осторожно! Держитесь!» Червь догнал дрезину, снова ударил корпусом по задней стенке грузового отделения. Дима стрелял ей в пасть из Макарова, но свинец не мог причинить мутанту никакого урона. Я, с трудом добравшись до ящика, пинком открыл его, выхватил оттуда темно зелёную гранату РГД-5. Выдернув чеку и кое-как с трудом удерживаясь, отправил гранату точно в черную пасть червя, оказавшуюся совсем рядом со мной. Несколько секунд и раздался гулкий взрыв, быстро закончившийся громким бульканьем. Голову червя с хлюпаньем разнесло на части, заляпав густой слизью и клочьями мяса стены и часть транспорта. Меня забрызгало с ног до головы зловонной слизью. Трезина по инерции проползла еще метров двадцать и встала, как вкопанная. «Эй, все целы?» — спросил дезертир, заглушив бесполезно тарахтящий мотор. «Вроде да. Катя, ты как?» «А? Нормально, все хорошо. Что с тварью?» «Кажись, все», — уверенно произнес Павел, освещая туннель фонарем. «Вон, ошметки на стенах висят». «И действительно...» Мутант без движения лежал на путевом полотне. Его голову разметало в клочья, но вся основная часть уцелела. Даже после беглого осмотра мы убедились, что длина червя не меньше 8,5 метров. Его шкура была очень толстой, местами покрытая хитиновыми пластинами разной толщины. Она, подобно змее, отталкивалась мощными брюшными мышцами, развивая приличную скорость. Пули из автомата ему были почти не страшны, а вот из крупнокалиберного пулемета успели сделать несколько крупных рваных отверстий. «И как с такими ранами он нас преследовал?» «Я, кажется, припоминаю, что у дождевых червей отсутствуют нервные окончания. Ему хоть хвост оторви, он будет жить дальше». «Серьезно? Да если это так, то он, по сути, почти неуязвим». «Если бы не граната, перевариваться нам всем в его желудке! Вот так развлечение!» «Какая сильная тварь! Неужели это и правда всего лишь дождевой червь?» «Нет, уже нет. Генетика превратила его в жуткую хищную тварь. Скрестили несколько разных видов, скорее всего». «Генетика и голод сделали его агрессивным. Ему просто нечем было питаться». «Наверное, это та же тварь, что нападала на рабочих во время строительства туннеля?» «Вполне возможно. Если да, то ему лет сорок, а то и больше. А сколько вообще живут черви?» «Какая разница, сколько они живут? После экспериментов этот срок мог увеличиться десятикратно». «Как же он жил все это время? И где?» «Большая загадка. В норе где-нибудь. Но, знаете, что-то не хочется мне искать его логово». «Я вспомнила». Елена Андреевна шумно вздохнула. «Это проект «Землекоп». В 70-х годах его закрыли. Кажется, ожидаемого успеха они так и не достигли. Были какие-то проблемы. Часть исследуемого материала просто вывезли и бросили где-то у подземного озера». «А, тогда получается, это тот самый выброшенный исследуемый материал?» «А, ну да, точно. Никакого заметного успеха они не добились». — нервно рассмеялся Дмитрий. — И не говори. — Ну, охренеть, а если он не один такой? — предположила Катя. — Если их тут таких много. Никто не проронил ни слова. Ведь не исключено, что так и есть. В этих мрачных туннелях могла существовать еще не одна тварь. А встречи с новым червем никто не хотел. Абсолютно. — Ребята, давайте-ка сваливать отсюда. «Дрезина может ехать?» «Да, но пешком дойдем быстрее, да и шума от нее». «Тогда нечего тут шуметь», — дезертир посветил фонарем по сторонам. «Берем все необходимое, ноги в руки и бегом отсюда. До депо недалеко, около километра, а то и меньше». «Вынужден с вами согласиться, товарищи».